Сняв с головы кровати ленту, женщина собрала волосы на затылке, вздохнула и уже совсем проснувшись, промурлыкала: "В твоих снах я остаюсь до самой смерти". Муж не обратил на это внимания. Из ящика шкафа, где хранились какие-то украшения, женские часики и авторучка, он взял бумажник с деньгами, вынул из него четыре банкноты и снова положил бумажник на место. Потом сунул 6 дрожейных патронов в карман рубашки. Если дождь не перестанет, в субботу не приеду, сказал он. Открыв дверь во внутренний двор, он на мгновение задержался на пороге и, пока глаза его не привыкли к темноте, вдохнул тяжёлый, пахнущий грустью октябрьский воздух. Он ещё не закрыл дверь, как в спальне зазвонил будильник. Жена соскочила с постели, И пока она не выключила будильник, муж держал руку на дверной задвижке. И тут впервые за всё это утро в задумчивости посмотрел на неё. "Этой ночью мне снились слоны", сказал он. Он закрыл дверь и пошёл седлать мула. Под колокольный звон дождь усилился. Премчавшийся внизу порыв ветра сорвал последнюю вящую листву с миндальных деревьев на площади. Уличное освещение уже погасло, но двери домов ещё оставались закрытыми. Сесар Монтеро въехал на mule на кухню и не спешивая крикнул жене, чтобы та принесла ему плащ. Сняв из-за спины сложенную двустволку, он прикрепил её горизонтально ремнями к седлу. В дверях с плащом появилась жена. «Пережди, пока стихнет, — робко предложила она. Молча он накинул плащ, потом глянул во двор и буркнул. До декабря не стихнет». Она проводила его взглядом до конца крытого перехода. Дождь остервенел и хлистал проржавевшие листы крыши. Но муж, несмотря на это, уезжал. Пришпорив мул, он пригнулся, чтобы выезжая со двора, не удариться о притолку ворот. Сорвавшиеся с карниза крупные, как дробь, дождевые капли расплющились на широкой спине. С порога, не поворачивая головы, он крикнул: "До субботы!" "До субботы", ответила жена.